Нубийцы В период Нового Царства Нубия фактически была южной частью Египта. Все археологические находки того периода подтверждают это. Хотя на несколько столетий во время периода упадка в Египте Нубия, казалось, исчезла из нашего поля зрения. Без сомнения, когда Египет большее время был разделен, у фараонов не было возможности следить за отдаленными областями Нила за первым порогом. Коренные народы, должно быть, захватили власть в Нубии. Очевидно, они установили центр своей власти в Напате прямо под четвертым порогом. Этот город представляет фактически границы проникновения Египта. Тутмос III оставил там колонну с надписями. Здесь чувствовалось смягчающее влияние египетской цивилизации, но все-таки отсюда пока достаточно далеко до Египта во всех случаях, кроме самых исключительных. Нубья осталась египетской по своей культуре. Когда шишонка захватил Фивы, жрецы ОМОНа искали убежище в Напате и были приняты там. Несомненно, они действовали там как правительство в изгнании и побуждали коренную нубийскую принцессу вторгнуться в Египет и восстановить лояльных жрецов во власти. В самом деле, под влиянием жрецов, Нубия стала еще более египетской в религии, чем сам Египет, более ортодоксальной в своем почитании Омона. К естественному желанию местных царей достичь славы благодаря захватническим войнам прибавилась идея о том, что такая слава – дело праведное. К 750 году до н.э. Нубийское наступление на север было в полном разгаре. Захватить страну было не так сложно, поскольку дезорганизованный Египет был легкой добычей. Нубийский царь Кашта захватил Фивы почти сразу, и потомки изгнанных жрецов были восстановлены в своей власти. Переемник Кашты Пианки продолжал двигаться на север глубоко в дельту около 730 года до нашей эры, и он считается первым царем новой династии, частично называемой «Эфиопской». Некоторое время пара египетских правителей сопротивлялась его натиску в некоторых частях Дельты. Манифон называет египтян 24-й династией, а нубийских завоевателей 25-й династией. Брат Пианки, Шабака, стал его преемником в 710 году до эры и перенес столицу из Напаты в прославленный город Фивы. И снова было бы ошибочно думать об эфиопской династии, как о представителях чужеземной власти. Точнее, эти монархи происходили из областей, находившихся вне власти Египта, но, подобно ливийской династии, они были египтянами по культуре. Но на западе Азии возникла новая империя, которая совершенно затмила прежнее царство Миттани и Хетское царство и установила новые рекорды жестокости.